Глава 27. У Скотта уже есть переводчик. Это совсем молодой парень по имени Камиль, и примерно через месяц он уезжает на ПМЖ в Штаты. У него достаточно времени, чтобы ввести меня в курс дела, и я довольно быстро понимаю, что работа здесь не меньше, чем чем у руководителя загородных проектов. Его друг, птица не меньшего высокого полёта. Я наконец-то получила свой корпоративный почтовый ящик. И теперь в курсе, что Антон возглавляет финансовый отдел, а Ульяна, она работает под его руководством. И это достаточно далеко от офиса американца, чтобы я не переживала о том, что могу оказаться с Ульяной в соседних туалетных кабинках. Мой рабочий стол украшает букет цветов, и это настолько приятная неожиданность, что я улыбаюсь, касаясь ярко-красных лепестков пальцами. Знаешь, почему мне нравится Россия? Я поднимаю взгляд и смотрю в улыбающееся лицо своего нового босса. «Потому что здесь медведи ходят по улицам?» — спрашиваю я, закусив губу. Скотт смеется. Склонив на бок голову, он наблюдает за моим общением с цветами, поясняя. «Ну, no, Элис, хотя...» Он снова смеется и уже более серьезно говорит. «Здесь женщина всегда остается женщиной». Его посыл заставляет меня улыбнуться снова. Санкю, Скот. Я двигаю букет на край стола, чтобы не мешал. Моё настроение идёт в гору, ведь в компании Скота и Камиля комфортно. Запрос американца прямо противоположен тому, который был у Леона. Скоту нужны переводы с русского на английский, и это касается не только документов. Мы половину дня проводим на объекте, том самом, загородном. Его газон стал как будто ещё дороже на вид. Здесь столько кислорода, что может произойти передозировка. Я согласна на такое испытание, и я, бродя по дому, в котором уже началась чистовая отделка с замиранием, чёртовым замиранием сердца, вглядываясь в широкую улицу через окно каждый раз, когда в посёлок въезжает машина, Скот общается с прорабом и по большей части справляется самостоятельно, но время от времени я дублирую его слова в более понятной интерпретации. Я чувствую внимание американца, мужское внимание. Его зелёные глаза задерживаются то на моём лице, то на теле, сощуренные и искрящиеся. Это внимание ненавязчивое, лёгкое, комфортное, изглаженное потрясающим характером Скота. позволяющее чувствовать себя легко. И это, пожалуй, самое лучшее внимание, которое я получала в свой адрес от мужчин за последние 7 лет. Я улыбаюсь, пока мы возвращаемся в офис. Улыбаюсь, слушая его бесконечные умозаключения о России и русских, сама не замечая, что его компания заставляет меня улыбаться постоянно. Я думала, что разучилась И пусть эта улыбка рядом не стояла с ощущением распустившихся за спиной крыльев, которое когда-то дарил мне другой человек, я миллион лет не была так удовлетворена общением с мужчиной. Настолько, что все подводные камни моего нахождения в компании отходят на второй план. Впервые с тех пор, как я узнала, куда попала, впервые с тех пор, как я приняла решение здесь остаться, Скотт наблюдает за мной, закинув на плечо пиджак, когда вечером я собираю свою сумку. Стоя в дверях кабинета, американка опирается плечом о дверной косяк и скрещивает на груди руки. Смотрит из-под лобья, но даже теперь его глаза лукавые. Хочешь взять это? Он кивает на букет, который я осторожно вынимаю из вазы. Yes, киваю я. Он слишком красивый, чтобы оставлять его здесь одного. О, окей. Скотт трет шею, его веселит моя логика. Оставлять одного. Окей. Легкий разряд напряжения заполняет пространство между нами, когда он перестает улыбаться. Мы провели вместе весь день, и я... Наверное, я была к этому готова. Но меня все равно захватывает волнение, потому что все это так не вовремя или вовремя. Черт. Хочешь, я отвезу тебя домой? Слышу произнесённые с акцентом слова. Втянув в себя воздух вместе с ароматом красных роз, я поворачиваю к коту лицо. Он терпеливо ждёт, улыбается, лишь слегка приподняв уголки губ. Его внимание никогда не станет проблемой, во что бы оно ни вылилось. Я верю в это без каких-либо доказательств. Его аура настолько яркая, что он просто не может быть говнюком, приносящим проблемы. И я мешкая, проведя по губам кончиком языка. Я не думаю, произношу мытно в головой. Maybe думать не нужно, слегка поднимает он рыжеватые брови. Я гляжу на букет, делая ещё пару вдохов. Снова посмотрев на скота, с лёгкой запинкой говорю: "Я об этом подумаю". Скот некоторое время оценивает мой словесный каламбур, после чего его губы улыбаются, хотя в глазах продолжает оставаться сосредоточенность. "Я полон надежды", произносит скот. Я выскальзываю из офиса архитектора Зелёной мили, тихо прикрыв за собой дверь. Моё сердце при этом немного частит, ведь я мне приятно внимание этого мужчины, и он сам. Да что со мной? Почему бы не сказать ему да? Я тычу на кнопку лифта, заведённая своими чокнутыми внутренними противоречиями, и сразу, как открываются двери, врезаюсь взглядом в голубые глаза напротив.